Глава 20, Отскакиваю в сторону. Вовремя. Мимо проносится огромная ступня такая ямы, облачённая в туфлю сорок го размера. С громким клопком подушва обуви сталкивается с чашей фонтана позади меня, и по декоративному камню змеятся трещины. Камень милосердная. Я очень сильно надеюсь, что подрядчик, который изготавливал фонтан, просто сэкономил на материалах. В противном случае мне пиз... Подныриваю под толстенную ручищу Такаямы и разрываю дистанцию. Оставаться рядом со здоровяком опасно. Стоит пропустить хотя бы одну подачу от этого гиганта, как в тот же миг отправлюсь пировать в Вальхаллу. А я еще слишком молод для этого дерьма. Оказавшись на безопасном расстоянии, выхватываю из-за пояса припрятанные дзюта. Хорошо, что додумался прихватить с собой оружие. Чувствую, оно мне сегодня пригодится. Тем более здоровяк уже близко. Мощным фронт-киком приблизившаяся такая яма пытается проломить мне грудную клетку, но я с легкостью ухожу от чудовищного по своей силе пинка. Несмотря на выдающиеся физические кондиции и размеры, парню явно не достает скорости, и я попробую на этом сыграть. Металлическая дубинка, зажатая в моей ладони, обрушивается на ступню ясихиру в тот момент, когда здоровяк возвращает ногу после неудачного пинка, по кисти, сжимающей рукоять дзёта. Проходит вибрация, словно влепил не по живому человеку, а по куску армированного бетона. Как по мне, попадание весьма удачное, прямо по подъему стопы. Но такая яма кладет болт, на мое мнение, и продолжает наседать, как ни в чем не бывало. Его пудовые кулаки месят воздух в опасной близости от моего лица, из-за чего кожу обдувает прохладным ветерком. «Сколько же дури в этом парне! Он вообще планирует уставать!» Или как кухей способен размахивать своими колотушками весь день напролёт? За спасением собственной шкуры пропускаю момент, когда мы с гигантским подростком углубляемся в бамбуковую рощу. Плохо дело. Бамбук растёт часто, а значит, будет мешать моему передвижению. Надо срочно что-то придумать, иначе я рискую пропустить тяжеленную подачу, которая поставит жирный крест на нашем стыкоямой противостоянии. Ладно, была не была. Выпускаю волну Айки в сторону здоровяка. Тот пытается уклониться, даже ломает парочку бамбуковых стяблей во время неуклюжего маневра. Но с такой тушей увернуться не так-то просто. Волна проходит сквозь торс Йосихиро. Гопник на мгновение замирает, после чего хмыкает, и, как ни в чем не бывало, вновь принимается выбрасывать в мою сторону пудовые кулаки размером с голову ребенка. «Не понял». «Я ведь всё сделал правильно, согласно инструкции, полученной от Мечи. Неужели сопляк выдал мне неверную информацию? Или причина в чём-то другом? Возможно, из-за своих размеров и физической кондиции организм Тока-Ямы слабо подвержен воздействию Айки. А может, всё дело в загадочной ки, которая красноватыми парами исходит от его могучего тела? Гадать можно до бесконечности. Жаль, времени у меня осталось не так, чтобы много». С каждой секундой роща вокруг нас становится гуще, а значит, путей к отступлению все меньше. Что же делать? Сомневаюсь, что Такаяму проймет заряд от Дензикиаму, здоровяк не какой-то там худосочный дзюдока. Использовать образы тоже не самая лучшая затея. Юкинакаи в таком бою не помощник, а если вызову на подмогу кого покрепче, то даже в случае победы отправлюсь на больничную койку. Остается тень. Но полагаться на фантомов подобные ситуации — это верх тупости. Зазеваюсь во время концентрации, и мой череп в ту же секунду расколется, как переспелый арбуз. Делать нечего. Принимаюсь отправлять в сторону Токаямы одну волну за другой, в надежде расшатать его координацию хотя бы таким образом. Но выбранная стратегия не спешит себя оправдывать. Юсихиро как плевал с высокой колокольни на волны Айки, так и продолжает. А свободного пространства тем временем становится все меньше. Я то и дело натыкаюсь спиной на бамбуковые стебли. «Да оступись ты уже, мать твою!» В сердцах Аруна-гиганта, когда очередная волна Айки проходит сквозь его могучий торс. И, о чудо, левая нога подводит Такаяму, здоровяк запинается. Правда, уже через секунду восстанавливает равновесие и замахивается для очередного удара. Но это уже не важно — Ведь я только что нащупал механизм работы моей ку-айки. Так вот ты какая, Куки, энергия воли. «Стой!» — командую я, когда следующая волна проникает в тело Такаямы. Замахнувшийся Юсихиро на мгновение замирает, после чего всё-таки выбрасывает кулак в мою сторону. Ясно. Эффект кратковременный. Но если использовать его с умом, то я сумею одержать верх. Это обнадеживает. Следующая волна. «Замри!» Одновременно с командой подскакиваю поближе и, размахнувшись, что есть моча, вбиваю железную дубинку в удлиненную морду здоровяка. Во время попадания крупный нос Такаямы со смачным хряском сворачивается набок. Щедрым потоком кровь из ноздрей принимается заливать тяжелый подбородок подростка. Но мне не до любования и делом рук своих. Я едва успеваю выскочить из медвежьих объятий. Еще секунда, и разъяренный Такаяма переломал бы все косточки моего растущего организма. Боюсь представить, чем все могло обернуться, будь гигант чуть пошустрее, или отомри мгновением раньше. «Когда я доберусь до тебя, то выпущу кишки и...» — гундосит Такаяма. Кажется, свернутый набок распухший и обильно кровоточащий шнобель его не особо смущает. «Ударь себя в лицо!» Такаяма пытается увернуться от следующей волны, но врезается в бамбуковые заросли. И моя куайки все же настигает его. Получив команду, здоровяк размахивается и всаживает пудовый кулак в собственное лицо. Во все стороны брызжут кровавые строи. На мой искушенный взгляд, крови слишком много, но, кажется, я догадываюсь, с чем это связано. Скорее всего, красноватые пары, сходящие от гиганта, это следствие активного использования какки. Должно быть, его кровяное давление зашкаливает. Отсюда и такие кровавые фонтаны. Вот только, боюсь, кровью здоровяк точно не истечёт. Если мои предположения по поводу кэкки верны, то объём крови в теле Такаямы намного больше, чем у обычного человека, и восстанавливается он куда стремительнее. Да и сама кровь по своему содержанию далека от общепринятой нормы. Думаю, попади образец его крови в любую лабораторию моего прошлого мира, медперсонал выпал бы в осадок от его состава особенно гормонального. В этом плане Токаяма Йосихиро похож на небезызвестного нодзу лидара локти Цугимити из Юкайдо, Просто подручный Ли Джунсо не так отчаянно ворошит собственную эндокринную систему, в отличие от страдающего гигантизмом мечника. «Я насажу тебя жопой на растущий бамбук и буду наблюдать за тем, как он будет прорастать сквозь тебя!» булькает кровавыми соплями неугомонный Такаяма. А в следующую секунду мне становится дурно. Двумя пальцами резким рывком Такаяма дёргает себя за нос. С мерзким отчётливым хрустом пожуванный хрящ возвращается на положенное место. Разбитые губы Йосихиро растягиваются в предвкушающей улыбке, после чего здоровяк подносит ладони к собственным ушам. «Блядь, только не говори мне!» «Замри!» — с отчаянием выкрикиваю команду когда очередная волна касается торса Такаямы. Но уже поздно. Секунда и ранее указательные пальцы гиганта утонули в его же ушных раковинах. «Я тебя не слышу!» Больной ублюдок насмешливо вытягивает губы трубочкой, в то время как из его ушных каналов вытекает кровь. Сукин сын порвал себе барабанные перепонки. «Ну и что теперь делать?» Вокруг густая роща. В руках бесполезная в данной ситуации дубинка, а передо мной разъярённый гигант, готовый разорвать меня голыми руками. Как чувствовал, надо было брать танто. Мог бы прирезать живучую сволочь. Или в крайнем случае вспороть себе брюхо, чтобы не мучиться, если первый вариант не прокатит. Чужой кулак пролетает в опасной близости от головы. Уклонившись от удара, в отместку отмахиваюсь железной дубинкой. Полотно Дзюта влепает в незащищенный бог Такаямы прямиком по ребрам, но тому хоть бы хны. Ладно, видит бог, я этого не хотел, но ты сам напросился. Во время очередного фронт кика от Такаямы пропускаю пинок сбоку от себя, словно заправский Тариадор, и со всей мочи впечатываю навершие Дзюта в пахнеугомонного ублюдка. сихиро хватается ручищами за отбитые яйца и съеживается. «Наконец-то засранца проняла. Не желая упускать подходящий для контратаки момент, обрушиваю железную дубинку на голову шокированного подростка. «Знаю, не по-пацански, но и ты пойми. Лучше я отобью тебе яйца, чем сяду жопой на бамбук. Прости, Такаяма, ты сам поставил меня в такое положение». Оправдываясь перед самим собой, наношу повторный удар по подставленной голове. Впрочем, черепная коробка Такаямы и не думает поддаваться. Все, чего я добиваюсь, — это пара глубоких рассечений на его чугунной башке. «Блядь, да из чего сделан этот парень? Я ведь лупил со всей дури!» Третий удар нанести не успеваю. Йосихиро вскидывает голову, и в его налитых кровью глазах я вижу собственную смерть. А хуже всего то, что во взгляде Такаямы нет и намёка на потрясение после ударов по голове. Красноватые испарения вокруг его тела внезапно становятся гуще. От ответной подачи успеваю увернуться в самый последний момент. Здоровяк что, стал быстрее? Дерьмо, так и есть! Пудовые кулаки начинают мелькать куда чаще, чем до этого. Складывается впечатление, что все это время такая яма работала в энергосберегающем режиме, а после удара по яйцам включился по полной. Уворачиваться становится все труднее. То и дело я замечаю, как кулаки вспарывают воздух в каких-то миллиметрах от моей кожи. Ещё немного, и рассверепевший здоровяк меня достанет. Пускай покасательный, но и этого с лихвой хватит для того, чтобы отправить меня к працам Сомневаться в нокаутирующей мощи Такаяма Йосихиро не приходится. Мелкого хафу гигант из Ивакуры прихлопнет, как муху. Делать нечего, придётся удирать. Надеюсь, бегает Такаяма хуже, чем дёргается. Во время очередного богатырского замаха проскакиваю у здоровяка под мышкой, и бросаюсь обратно к фонтану. Остается уповать на то, что Акихико уже справился с Ли Джунсо, потому что без помощи потомка Мусаси мне не справиться с догоняющим меня монстром. Из-за спины доносятся бухающие шаги. такая яма берет разгон. К счастью, Цукубаи не так далеко, поэтому Йосихиру не успевает развить крейсерскую скорость и настигнуть меня. Впрочем, на этом моя удача заканчивается. Когда выскакиваю на пятачок с фонтаном, взору открывается не очень радужная картина. Избранный потомок Мусаси отступает, в то время как довольный Или Джунсо наседает на него, обрушивая град мощных и чрезвычайно быстрых ударов ногами. Призрачный иони, окутывающий Миямото, раздосадованно ревет. Могучим кулаком он лупит себя по широкой груди, выбивая знакомый ритм. Но это не особо помогает Акихеку. Вижу, как напарник пытается перейти в наступление, но Ли Чунсо каждый раз осаживает его своими длинными ногами. Кики-корейцы летят так часто и попадают настолько плотно, что у Миамото просто нет подходящего окна для контратаки. Но самое удивительное в том, что король Вакуры так и не вынул рук из карманов, продолжая орудовать одними лишь ногами. Словно подтверждая господство хозяина, призрачный конь над головой корейца — Величественно взмахивает крыльями, презрительно поглядывая на потомка Мусаси под своими копытами. «Ты, мать твою, кто? Потомок легендарной фамилии или мальчик для битья?» Хотел бы я это прокричать, но не желаю сбивать дыхалку. Позади бухают тяжеленные шаги. Такая яма настигает. «Мбаку, отвлеки его!» Заприметив меня, орет Кихико, отводя при помощи скользящего блока очередной сайдкик долговязого корейца. «Легко сказать, отвлеки его. Меня вот-вот нагонят разъярённые Такаяма, чтобы поквитаться за свои отбитые яйца. Ладушки, придётся рисковать. По одному нам этот базар не вывести. Ками, ну кто просил этого придурка так себя вести? Дипломатия точно не его конёк. Лучше бы переговоры вёл я, и то проблем было бы меньше». Продолжая костерить идиотами Миамото, на чём свет стоит, приближаюсь к схватке двух боссов. Когда расстояние между нами сокращается до пяти метров, резко торможу и выбрасываю из головы все посторонние мысли. В паре метрах от сражающихся появляется тень в обличии шиноби и скугарю с раскрученной для броска камой. Через мгновение призрачный сер отправляется в полет по направлению к Ли Но результатом броска насладиться не успеваю. Перекатом ухожу в сторону. На то место, где я стоял секундой ранее, С глухим хлопком обрушивается туфля такаямы. «Восемь горячих адов!» «Вот дерьмо, он опять решил использовать эту рейки!» «От первой Санджива Нарака!» «Санджива Нарака. От оживления. В этом аду земля состоит из раскаленного железа. Люди пребывают в этом аду в постоянном унижении и страхе. Как только жертвы начинают бояться, то принимаются нападать друг на друга» или появляются слуги Эмма-Дайо и нападают на жертв с оружием, из-за чего те теряют волю к жизни и испытывают предсмертные муки, но лишь на время, после чего приходят в сознание и их снова атакуют. Круг замыкается. «Баку, ничего не бойся! Я знаю, ты сможешь!» «Что он, черт возьми, такое несет? Мне, блядь, вообще не до ребусов!» Такая яма поджимает меня к фонтану и уже распахивает свои медвежьи объятья. Приплыли. Отступать некуда. Внезапно на меня обрушивается нестерпимый жар. Я будто оказываюсь в натопленной до предела парилке. Едкий пот заливает глаза. Чувствую, как одежда стремительно пропитывается потом, прилипая к телу. Судя по раскрасневшейся морде, застывший напротив меня Такая яма испытывает то же самое. Только в его случае эффект еще убойнее. Кровяное давление гиганта и до этого было высоким, а сейчас и вовсе бьет через край. И это не пустые домыслы. С такого расстояния я прекрасно вижу, как капилляры в глазах Такаямы начинают лопаться, а кровавая дымка, окружающая гиганта, стремительно темнеет, превращаясь из слегка красноватой во вполне себе алую. «Этот урод Миямото сделал только хуже. Теперь обиженный сихирот точно порвет меня, как тузик грелку». Причем в буквальном смысле. Отступать некуда, поэтому использую оружие последнего шанса. Вновь выбросываю металлическую дубинку в сторону чужих яиц. Такаяма прикрывает руками пах. И в этот момент происходит нечто странное. Рядом с гигантом возникает парочка безликих они с копьями. Посланцы Ада Оживления взмахивают своими орудиями и принимаются колоть Такаяму. Их призрачные копья не пронзают человеческую плоть а проходят сквозь гиганта, но тому от этого не легче. Грозный гигант внезапно падает на колени, прикрывает окровавленную голову руками и принимается скулить, как побитый щенок. А демоны подземного мира тем временем продолжают всаживать свои копья в могучую спину Такаямы. Возникает нестерпимое желание огреть ублюдка по подставленному затылку, но я прекрасно помню, как подобным ударом привел в чувство шиноби Искугарю, поэтому запихиваю хотелки поглубже, и переключаю всё своё внимание на схватку между Ли Джунсо и Миямото. А посмотреть там есть на что. Сменив стиль на Дзигоку и Терю, потомок великого концея принимается теснить оппонента. И пускай и в его руках лишь один меч, и тот деревянный, но это не мешает одаренному мечнику навязывать свою игру. Бокен, взмывающий по восходящей траектории от самой земли, становится для Ли Джунсо ахиллесовой пятой. Кореец уже не может так лихо раскидывать своими убойными киками, без риска подставить ногу под выпад, поэтому вынужден отступать. Но к чести короля Ивакуры, страх до сих пор не нашёл лазейку к его сердцу. Будь иначе, Ли джонсу давно бы пал на колени, пронзённый призрачными копьями. Только я решаю поддержать Акихику и вступить в схватку, как кореец взмывает в воздух и отпрыгивает назад на несколько метров. Ничего себе! «Вот это прыгучесть!» Еще будучи в полете, он достает левую руку из кармана и, соединив большой и указательный палец, засовывает получившуюся распальцовку в рот. На дроще и разносится оглушительный свист. Дерьмо! Не надо быть гением, чтобы понять, ублюдок вызвал подмогу. Хитрый сукин сын! Надо скорее его кончать! Но броситься за корейцем не успеваю. Позади раздается подозрительный шорох. «Так быстро?» Резко оборачиваюсь, чтобы встретить подкрепление противника лицом к лицу. Потная ладонь поудобнее перехватывает дзюта. Главное — продержаться подольше. Уверен, победа Миямута не за горами. Думаю, я справлюсь. Нужно лишь продемонстрировать врагам всю свою жестокость, чтобы поселить в их сердцах страх, а с остальным прекрасно справиться с Андживан Рака отпрыска Мусаси. Заросли бамбука передо мной трещат. Судя по звуку, противник уже совсем близко. Отвожу дубинку для замаха, но использовать дзюта по назначению не приходится. К моим ногам, проломив заросли, подают два знакомых тела. Лица нежданных гостей разбиты в хлам, но по комплекции и лысым черепам я с легкостью узнаю в избитых парнях братьев Иноуэ. Вот как договаривались! Из зарослей вслед за побитой парочкой появляется высокая фигура в бесформенном балахоне, с хирургической маской на лице. Капюшон покрывает голову, но я отчетливо вижу глаза, серо-голубые, прямо как у одной моей одноклассницы. Чертов Миямото мог бы и предупредить. Долго ты... Бабы, могла бы пораньше управиться с этими двумя слабаками и помочь мне с ямой. Я не виновата. У этих Джанлай совсем нет чести. Джанлай. Тайское ругательство. Ближайший смысл — сукин сын, Сукины дети. Когда я избила третий десяток, остальные стали разбегаться как трусы. Мне пришлось бегать за ними, будто я какая-то грязная доктонг». Доктонг. Женщина легкого поведения. Глаза девушки блестят от едва сдерживаемого гнева. «Этих жалких айнатумия нужно кастрировать, чтобы больше не давали потомства. Айнатумия. Ближайший аналог — мудак. «Третий десяток, говоришь?» «Тогда я, пожалуй, втяну язык в жопу и не буду отсвечивать». Не стоит провоцировать бешеную девку, когда у неё зрачки по пять копеек и руки ходят ходуном от адреналина, а то рискую пополнить коллекцию её многочисленных скальпов. Даже знать не хочу, сколько народу она успела положить за эти несколько минут. Эта информация явно будет лишней. Моё самолюбие уже трещит по швам. А я ещё хотел затащить её в постель». Боюсь представить, во что могла превратиться моя жизнь после столь идиотского поступка. «Ну, прости. В следующий раз я справлюсь лучше. Обещаю». Но мое молчание девушка воспринимает по-своему. «Просто давно не практиковалась. Вот и провозилась дольше обычного». «Ками, женщина, прекрати, ты делаешь только хуже. Мое мужское достоинство и так втоптано в грязь. Давай просто помолчим». Показательно отворачиваюсь от ротаны, чтобы наконец-то закончить этот позорный разговор. А тем временем, пока я сгорал со стыда, выслушивая бойкую девчонку, на поле боя произошли кое-какие изменения. Ли Джонсон наконец-то вынул руки из карманов, и теперь его ладони покрыты призрачной и желтоватой пленкой. Судя по всему, потный из головы допят кореец и не думает отступать. Его глаза полны решимости». Впрочем, Акихико от него не отстаёт в этом вопросе. «Два упертых барана. Из-за ваших грёбаных амбиций я чуть было не отправился на тот свет. И вообще, с каких пор моя судьба стала зависеть от капризов парочки сопляков, ещё жизни не нюхавших?» Это настолько выбешивает, что я делаю несколько шагов вперёд по направлению к малолетним драчунам и отправляю в их сторону ку-айки. Высокомерные ублюдки настолько поглощены друг другом, что не замечают ничего вокруг поэтому волна накрывает обоих. «Да расслабьтесь уже!» И только закончив фразу, я осознаю, что сотворил. Лёгкий ветерок разносит по неприятный аммиачный запашок. А вот теперь мне точно пиздец.